Глава третья Самое длинное путешествие начинается со слов «Я знаю короткую дорогу». И сегодня я снова убедилась в этой истине. К обеду мы, по словам Ромео, должны были добраться до небольшого поселка с труднопроизносимым названием и купить там еды. Но ничего даже отдаленно напоминающего жилье не было. Наоборот, лес сгущался и становился сумрачнее ничего не понимаю столько раз ходил этой тропинкой может не туда свернули спросила я срывая с дерева красное яблоко обтерла надкусила Кисловатое, но другой еды с собой нет а есть хочется так что ни о чем другом и не думается добыть да такого не может я всегда от развилки влево поворачиваю я огляделась чаще леса окружающая нас со всех сторон не радовала «Возвращаемся обратно?» Друг вздохнул, почесал рыжую макушку, потянулся к дереву за яблоком. «И мне?» — раздался хриплый голосок. Мы синхронно обернулись. На тропинке стоял маленький старичок с палкой в руке, одет в холщовую белую рубаху, темно-зеленые штаны, соломенную шляпу. «Вы откуда тут, дедушка?» — спросил Рыжик, наклоняя тяжелую ветку и выбирая спелое яблоко. «Я же все таращилась на старичка» не понимая, как мы шли, его не замечая. «Много знаешь, скоро состаришься», — отозвался он. «Нет, еще и ворчит. Не нравится мне это». «А ты почему мне, красавица, яблоко не сорвешь?» Привередливо рассматривая плод, протянутый Ромео спросил он. «Какой же странный старик». Переглянулась с рыжиком, который пожал плечами. Подошла к дереву, сорвала яблоко, протянула. — Спасибо! — вежливо отозвался дедок, удивляя нас. — Только что ворчал же! Старичок прищурился и резко дунул. На тропинке возник большой, поросший мхом пенек. Я моргнула раз, другой, потерла глаза и уставилась на сидящего старичка, спокойно жующего яблоко. Ну, спрашивайте, чего хотели? — предложил он, окидывая нас с Ромео цепким взглядом. — А мы что-то у него хотели спросить? Интересно, он кто? Смахивает на выдуманного лесовичка. Но тут другой мир, значит, старичок может быть кем угодно. Рыжик придвинулся ближе, сжал мою ладонь. Не бойся, это дух-путник, который покажет дорогу и ответит на нужный вопрос, если ты ему угодил, не отказал в маленькой просьбе. Тихонько прошептал Рыжик. Вреда не будет? Уточнила я, наблюдая, как лесовичок грызет яблоко и старательно делает вид что не слышит нашего разговора. Нет, мы же его просьбы беспрекословно выполнили. И лес мой не тронули, в отличие от тех грубиянов, что шли за вами по пятам, пиная каждое дерево, отозвался дух путник. Мы с Ромео переглянулись. Разбойники? Удивился друг. Их же боевой маг в тюрьму отправил. Отправить-то отправил. Но покровитель у них оказался силен, вытащил. Ничего не поняла. Те двое детин выглядели как самые обычные грабители. Откуда у них главарь взялся? Да еще и всемогущий. «Я их в дерево превратил», — заметил старичок. «У меня внутри похолодело. А может, он и нас? Того? Видимо, на наших лицах отразились эти эмоции, потому что лесовичок усмехнулся, погладил длинную серебристую бороду, в которую попали травинки и листья, поднялся с пенька». — Ничего спросить-то не хотите? Не заблудились? Из-под соломенной шляпы блеснули ярко-зеленые глаза. — Заблудились, — честно осознался Рыжик. — Пойдете по этой тропинке, к вечеру в наре будете. — Как в наре? — заикаясь, спросил Ромео. — Ты не по той тропинке пошел. Случайно на мою ступил, волшебную, ведущую к дому. Старичок-лесовичок показал рукой на непроходимую чащу, расстилающиеся за нашей спиной. — Но моя тропинка вас выведет к городу. — Спасибо! — хором отозвались мы. — А тот покровитель, что разбойников освободил, он кто? — Вот чего не знаю, того не знаю. Темный он, сердце у него злое, жадное и жестокое. Тихо ответил дух путник так, что у меня мороз по коже пошел. Уж не тот ли маг, что предложил помощь за поцелуй их главарь, Вполне же возможно, что он обманул, сказал, что поймает и поможет, а на самом деле хотел спасти своих слуг. Нет, не сходится. Ему меня убить, расплюнуть. Сама же к нему в окно влезла, да и рыжика поймать не проблема. Этот вряд ли бы стал посылать кого-то выполнять свою работу. — Что ему нужно? Вы тоже не знаете, дедушка? — спросил Ромео, пытливо вглядываясь в старичка. Тот развел руками. «Спасибо за помощь!» — сказала я. «Дам тебе совет, Варвара!» — раздался его тихий голос. «Хм, и мое имя откуда-то знает!» «Запомни, только призрак может войти в призрачное место!» «Чего?» — хором воскликнули мы, но лесовичок дунул и исчез с поляны. «А при чем тут призраки?» — удивилась я. «Духи, хранители природы, иногда способны видеть будущее!» — заметил Рыжик. — Сдается, что дух путник явился к нам не помочь дорогу найти, а предупредить об опасности. Наверняка специально изочарованную тропинку протянул, чтобы мы здесь оказались. — Почему именно сюда? — Тут нас никто не услышит из тех, кто способен предать, — задумчиво ответил друг. — Про призраков не знаю, что он имел в виду. Они достаточно редкое явление в наших краях. С ними успешно справляются боевые маги. Ромео сорвал еще пару яблок и шагнул вперед. Тропинка вела в непроходимую чащу, но деревья, как по мановению волшебной палочки, расступались. Страх ушел. Меня уже не пугали щебечущие птицы и каркающие над головой вороны. Я любовалась елями шатрами с шустрыми белками, кутаясь в серый плащ, который не успела вернуть незнакомому спасителю, и думала о том, что меня ждет обучение в одной из школ магии. «Ромео!» а давай я тоже буду петь». «Зачем?» — удивился друг. «Деньги нужны», — созналась я. «Если буду учиться, то понадобится одежда, книги, карандаши, да и предсказательница бесплатно не примет». Министрель задумался. «Ты не переживай, я в ноты попадаю», — улыбнулась я. «Могу и тебя новым песням научить». Рыжик остановился, с подозрением покосился на меня и, вздохнув, согласился. Остаток пути Донары я пела все, что приходило в голову, а Ромео на ходу перебирал струны, подбирая мелодию. У него, похоже, феноменальная память, раз смог столько с первого раза запомнить. Научил меня и парочки песен, которые любили в Шелдронии. Город, окруженный высокой каменной стеной, уходящий вдаль, показался, когда солнце лениво клонилось к горизонту. В лучах сверкали черепичные крыши домов, Как древние исполины высились башни. Мы спустились с пригорка к воротам. Что это за цветные штуки? тихо спросила и Ромео, показывая взглядом на развешанные тряпочки, украшавшие всю длинную стену. Мастерицы создают защитные амулеты, ответил он. Вместе с нами к городу подъехало несколько повозок, поэтому пришлось ждать, когда нас пропустят через ворота. За день я, непривычная к длительным походам, сильно устала. Ноги гудели так, словно я обошла земной шар по экватору. Я прислонилась к Ромео и рассматривала людей. Большинство одеты в холщовые рубахи и штаны. Лишь парочка поважнее расхаживает в разноцветных камзолах с вышивкой. Судя по всему, купцы, хозяева повозок. Внешность же самая обычная для людей. Ничего примечательного и запоминающегося. Шумят, суетятся. Торгуются, я будто бы с помощью машины времени в прошлое попало. Когда мы оказались в городе, солнце почти село. Городок смахивал на средневековый европейский, но был гораздо опрятнее и аккуратнее. Вымощенные булыжником мостовые подметены, кое-где виднелись клумбы с поздними летними цветами. На небольших площадях, через которые мы проходили, шумели фонтаны, и носилась чумазая малышня. И еще поразил запах. Вроде бы в таких местах должно пахнуть лошадьми, навозом, кислой капустой, землей, да чем угодно, но не душистым хлебом и яблоками, аромат которых приносил бродяга ветер. Или же мой нос улавливал только те запахи, что были ему нужны? Я сглотнула слюну, ныряя за рыжиком в проулок и сразу же оказываясь у входа в таверну. Она отличалась от той, где мы ночевали в прошлый раз, хотя цена была прежней, что меня удивило. Видимо, в деревне втридорога за постой брали. Огромный зал с горящим камином и зажженными свечами за каждым столиком был полон. Но мы с Ромео нашли небольшое местечко возле открытого огня. Друг оставил вещи под моим присмотром и отправился добывать ужин. Вернулся быстро с полным подносом, и мы, не сговариваясь, накинулись на еду. «Спать?» — спросил он, допивая яблочный сидр. — Спать, — кивнула я, понимая, что встать придется рано. Мы поднялись на второй этаж, отыскали комнату, быстро по очереди вымылись. — Давай пустое ведро к двери поставим, — предложила я. — На всякий случай, если кто-то сунется, мы услышим. — Давай. Мы так и сделали, а потом залезли под одеяло. — Знаешь, а ты странная, Варь. — Почему? — Удивилась я, зевая и наслаждаясь теплом и чистотой. — Ты сейчас спишь с мужчиной под одеялом. Я хихикнула. — Не обижайся, но я тебя как младшего братишку воспринимаю, которого у меня никогда не было. — Почему младшего? Я старше тебя на год, — возмутился Рыжик. Насчет всего остального он не возражал. — Впрочем, ты мне тоже как младшая сестренка. Я редко так близко схожусь с людьми, — послышался печальный вздох. А затем пожелание сладких снов. И я закрыла глаза, уплывая в сон.